«Понятия не имею», — ответил Арно, сплевывая на пол. «Ладно, неважно. Как только передашь сообщение королю, сразу же возвращайся назад. Договорились?» Развернувшись, Тибалт ушел. «Конечно, милорд», — Арно говорил уже спокойнее, чем в начале разговора, вероятно, из-за того, что уже получил свои деньги. После того, как Тибалт ушел, он, напивая себе под нос, оседлал коня и вывел его под узцы из конюшни. Элян не шевелилась, хотя и понимала, что медлить нельзя. Это была великолепная возможность окончательно устранить Тибалта. Она должна была срочно сообщить Бодуэну об услышанном. Подкравшись к двери в конюшню, Элян осторожно ее приоткрыла. Ни Тибалта, ни его подручного видно не было. Элен постаралась принять равнодушный вид, выходя из конюшни. Подойдя к замку, она услышала шаги за своей спиной, будто кто-то ее преследовал. Испугавшись, она бросилась бежать. «Элен Виора! Да погодите же!» За ее спиной послышался смех. «О, Господи, куда же вы так торопитесь?» Элен с облегчением вздохнула. «Это был Бодуэн. Вы должны его задержать!» Я как раз хотела идти к вам, — взволнованно пробормотала она. — Кого задержать? — Бодуэн оглянулся. — Гонца! Он у западных ворот, — выпалила она. — Давайте медленно и по порядку. Элен рассказала ему о том, что услышала на конюшне. — Не ждите меня! Если вы мне понадобитесь, я вас позову! — крикнул Бодуэн уже на ходу и помчался, сломя голову. Элен села за стол в доме для прислуги и стала ждать. Ничего не происходило. Было уже поздно, когда пришел слуга короля и попросил ее прийти в тронный зал. Хотя она ни в чем не была виновата, Элен нервничала, словно это она совершила предательство. В тронном зале она была впервые. В огромном камине потрескивал огонь. Стены были украшены великолепными гобеленами с изображением сцена охоты и тяжелыми восточными кобрами. Большие факелы освещали весь зал. Элена остановилась неподалеку от входа, удивляясь такой роскоши. Повсюду толпились рыцари и оруженосцы, разбившись на группы. Адам Дьюкебёв и Фома де Колонь стояли еще с пятью рыцарями и о чем-то шептались. «Герцог Джеффри», сидел возле трона своего брата. Бодуэн и еще несколько рыцарей стояли перед молодым королем, а за пару шагов от них под охраной рыцаря стоял, скрестив руки Тибалт. Два солдата охраняли гонца. «Бодуэн де Битюн, огласите ваше обвинение», приказал молодой король, величественным жестом поднимая руку. «Этот человек...» Бодиэн указал на Армана. «Пытался вывести из Лиможа тайное послание для вашего отца». В зале зашумели. Лен хотелось уменьшиться до размеров мыши, чтобы Тибалт ее не заметил. Но, к счастью, тот был слишком занят тем, что пытался изо всех сил сохранить самообладание. «А послание это...» Бодиэн сделал театральную паузу. «Послание это...» Передал Цибалт де Турно.